Глава 143. Набег. Я мирно спал у себя на четвертом этаже Танатодрома, как вдруг меня разбудил какой-то шорох, непонятный, еле слышный звук. Я сел в постели, поискал очки на прикроватном столике. Их там не было. Черт, должно быть, оставил на письменном столе. Надо вставать за ними, а если сюда забрался вор, то у меня нет на это времени, он сразу меня вырубит. «Что делать?» Вихрем понеслись мысли. «Лучшая защита — это нападение. Он же не знает, что я его не вижу». «Уходи! Здесь нет ничего интересного!» — крикнул я во тьму. Никакого ответа. Хоть я ничего и не видел, но присутствие человека ощущалось совершенно точно. В комнате кто-то есть. «Уходи!» — повторил я, нащупывая выключатель. Я выпрыгнул из-под одеяла. Хорошо, хоть я в пижаме, — думал я. Можно подумать в такой момент, это важно. Я чувствовал, где он стоит. Включил свет. Никого. Хотя, кажется, мелькнул какой-то силуэт. Да нет, комната пуста. И все же здесь кто-то был, причем кто-то враждебный. Я был в этом совершенно уверен. И тут произошло нечто страшное. Я получил со всего маха удар в грудь. На меня напала пустота или человек-невидимка. Я нашарил очки и тут же нацепил их. Опять ничего. Я что, получил этот удар в кошмарном сне и проснулся? Дрожая, погасил свет и улегся снова, оставив все же очки на месте. Завернулся по шею в одеяло и стал ждать. И в этот момент присутствие проявилось по-настоящему. В меня что-то скользнуло прямо через пальцы ног и стало завладевать моим телом. Жуткое ощущение. Я любого грабителя предпочел бы этой эктоплазме, что меня атаковало. А она еще и разговаривала. «Прекратите беспокоить силы, в которых ничего не понимаете!» Я боролся, но как можно защититься от нападающей души? «Кто вы? Кто вы?» — закричал я. Я понял, кто мой враг. Какое-нибудь религиозное общество, пытающееся вынудить нас прекратить танотонавтические эксперименты. Я сражался изо всех сил, но он брал верх. Эктоплазма прошла в колени, в живот и принялась мять мои внутренности. И так мистические силы решили объявить нам войну. Сначала нашим оружием, а теперь своим собственным Через медитацию, декорпорацию и эктоплазменную атаку. Мы недооценили противника. Как защищаться от врагов, которые проходят не только сквозь стены, но и проникают в нашу плоть? Мое тело больше мне не принадлежало. Им завладел фанатик, разгневанный нашими исследованиями. Может, мне следует упасть на колени и молиться при чистой деве? Но воину не пристало стоять на коленях. Странно, но в этот момент ужаса у меня в голове промелькнуло воспоминание, как дзен-буддизм рекомендует стрелять из лука. Чтобы попасть в цель, надо четко представить ее себе. Вообразить лук, мишень и стрелу. Увидеть, как стрела несет тебя прямо в яблочко. Я встал в боевую стойку и закрыл глаза. Немедленно передо мной возник мой противник. Я имел дело с октоплазмой маленького скукоженного монаха. Я открывал глаза, и он исчезал. Я закрывал, и он появлялся прямо передо мной, готовый к поединку, правил которого я не знал. Как странно, что нужно закрывать глаза, чтобы лучше видеть. Так делают дети, чтобы спрятаться от опасности. Зажмурившись, я как можно подробнее представил себе противника и мысленно заставил его уменьшиться. Взял в руки призрачный лук и начал натягивать тетиву. Эктоплазма перестала смеяться. У нас было две души и одно тело, его и мое. Он тоже выхватил арбалет и прицелился. Я выстрелил, он выстрелил в ту же секунду. Моя стрела попала ему прямо в лоб. Я потерял сознание.